Андрей, казалось, остался равнодушным к этому сообщению. Он продолжал увлеченно поглощать блюда, приготовленные по рецепту Анны Моисеевны Левиной. «А почему ты не удивляешься?» Настороженно спросила Наташа, не дождавшись никакой реакции. «Я об этом знал». Коротко ответил Ганелин. «Откуда? Тебе Иринка сказала?» «Да нет, я давно знал». Вера Алексеевна работает у меня на фирме». Собственно, они на моих глазах и познакомились. — Да что ты? — изумилась Наташа. — Ты никогда не говорил мне об этом. Почему? — Я боялся, что тебе неприятно будет. Все-таки Вадим был твоим мужем. — И что из этого? — Ничего. Не каждой жене нравится, когда их бывший мужья снова женится, и не каждой приятно обсуждать его новую жену. Не хотел тебя расстраивать. — Господи, Андрюша! — расхоталась Наташа. Ты меня столько лет знаешь и мог подумать обо мне такую глупость. Да я рада от всей души, что у Вадима все хорошо, что он нашел свое счастье, что у него новая семья. Там же, кажется, ребенок есть. Да, мальчик, Павлик, большой, лет двенадцать или что-то вокруг этого. Ну и чудесно. Я действительно очень рада за Вадик. А как они познакомились? Ты говорил, что присутствовал при этом? Вадим приходил ко мне в офис, А у меня в кабинете как раз была Вера Алексеевна. Я их представил друг другу. Вадим к тебе приходил? Зачем? Ему нужно было проконсультироваться. О чем? — не отставала Наташа. — Какая консультация? У кого-то из его товарищей возникли проблемы с желчным пузырем. Нужно было показаться хирургу-полоснику. Вадим пришел ко мне, чтобы я его направил к хорошему специалисту. Он же знал, что я сам в прошлом полосник. — А, — протянула она, — понятно. — Погоди-ка, я помню эту историю с желчным пузырем. Вадик мне рассказывал, но это же было очень давно, кажется, году в девяносто пятом, я не ошибаюсь. — Нет, — словно нехотя подтвердил Ганелин, — ты не ошибаешься, это было в девяносто пятом году. — То есть, когда мы с ним были еще женаты, — на всякий случай уточнила Наташа, — очень интересно. И как у них роман начал развиваться бурно. — Наталья, ты не о том говоришь. поморщился Андрей. «Какое значение имеет, когда они познакомились? Важно, что сейчас они вместе и вполне счастливы». «Нет, минуточку». «Как это не имеет значения?» Возмущенно возразила Наташа. «Ты хочешь сказать, что Вадим начал мне изменять задолго до того, как мы с ним разошлись, и ты об этом знал, но молчал, покрывал Вадима? Так получается?» «Нет, не так», — резко ответил Ганелин. «А как же тогда?» «Ну, объясни мне». как эта ситуация выглядит в твоих глазах. Не могу я тебе объяснить, Наташенька. Ну, не мог я тебе сказать об этом, понимаешь? Я любил тебя много лет. Я мечтал только об одном, чтобы ты разочаровалась в своем муже и пришла ко мне. Я мог всеми силами доказывать тебе, что я хороший, но я не мог, понимаешь? Не мог доказывать тебе, что твой муж плохой. Это не по-мужски, непорядочно. Я знал, что у него складываются близкие отношения с Верой Алексеевны. Она, собственно, от меня этого не скрывала. Она знала, что я хорошо знаком с тобой и надеялась по всей вероятности, что я открою тебе глаза на Вадима и тем самым ускорю ваш разрыв. Я все знал. И молчал. И терпеливо ждал, когда все сложится само собой. Я не имел права давить на тебя и оборачивать ситуацию в свою пользу. Ты бы мне потом этого не простил. Наташа долго молчала, и смотрела на него, потом нежно погладила по щеке. — Ты удивительная, Андрюша! Как хорошо, что я, наконец, это поняла! Все последующие дни этот разговор не шел у Наташи из головы, мешая сосредоточиться на сценарии. Надо же, какие секреты выплывают наружу! Теперь понятно, почему Вадим в последний год их совместной жизни стал таким невыносимо раздражительным и брезгливым. Теперь понятно, почему он так легко ушел от нее после первого же серьезного скандала, почему так быстро согласился жить отдельно, ему было куда уйти, и к кому, ну, что ж, тем лучше». По крайней мере, Наташа может не чувствовать себя виноватой в разрушении семьи. Вадим оказался в этом заинтересован не меньше ее самой. А 17 августа все рухнуло. Всего через три дня после того, как президент четко и твердо пообещал, что ничего никуда не рухнет. 17-летний Алеша оказался провидцем, а источники информации Ганелина Достойны доверия. Фирма Андрея тоже сильно пострадала от дефолта, но пока держалась на плаву, хотя доходы резко упали. Вероятно, Ганелин успел воспользоваться своевременно, переданной ему конфиденциальной информацией, и подстраховался. Алешка благополучно прошел собеседование и был зачислен на первый курс, но тут Наташу снова стали одолевать сомнения. «Андрюша, у тебя теперь проблемы с деньгами», «Сможем ли мы платить за на учебу? Может быть, лучше ему забрать документы и пойти работать? В конце концов, Бог с ней и с армией, и из Чечни войска вывели, мы нигде не воюем, будет служить, как все». Ганелин обнял ее и стал баюкать, как ребенка. «Не думай об этом. Мне есть что продать, если все будет совсем плохо и фирма лопнет. Парень должен учиться. За образование никаких денег не жалко. А в этом институте дают очень хорошее экономическое образование, я узнавал». Это не из лучших и с не лучший экономический вуз в Москве. Из трех проектов кинопроизводители телеканала приостановили два. Экранизацию исторического романа и детективный сериал. У нас пока нет денег, чтобы купить у автора права на тридцать произведений, а потом еще платить группе сценаристов, объяснил Наташа Южаков. Ну а про костюмы и интерьеры ты сама всего понимаешь, остается твой сериал. Ты уж не подведи, Натаха. «Режиссеры сидят без работы. Двоим в связи с приостановкой проектов пришлось отказать. Они оба хотели снимать третий сериал. Все связи подняли, чтобы их на эту картину пригласили. Им же тоже деньги надо зарабатывать и семьи кормить. Так теперь они точат на тебя острый зуб за то, что ты им дорогу перебежала. Ты смотри, если во время работы что-то будет не так, они моментально узнают и во всей киношной общественности будут про тебя гадости рассказывать. Я понимаю». Вяло улыбнулась Наташа. «Игорь, ты еще здесь?» — удивленно спросил коллега, заглядывая в кабинет. «Я был уверен, что ухожу последним. Иду по коридору. Смотрю из-под твоей двери свет. Думал, что ты забыл погасить». «Сижу пока», — Игорь изобразил на лице деловитую озабоченность. «Не успеваю обвиниловку закончить. Завтра в десять уже адвокат примчится». «Да, ну, тогда до завтра». Коллега бросил недоверчивый взгляд на девственно чистый стол Игоря и закрыл за собой дверь. На самом деле никакого обвинительного заключения, которое требовалось бы срочно готовить, не было, а была растерянность и внутренняя борьба между необходимостью действовать и острым нежеланием, что бы то ни было предпринимать. Сегодня около пяти часов вечера ему позвонил Жека Замятин. «Меня хотят убить!» Заявил он без предисловий. В голосе Жеки слышались страх и неуверенность. — С чего ты взял? — знаю. — Тебе открыто угрожали? — поинтересовался Игорь. — Нет, но, может быть, тебе показалось, приснилось. Не делай из меня придурка. Намекаешь на то, что я много пью, и на это тоже. — Послушай, я говорю серьезно. Мне стало известно, что меня собираются убрать, я слишком много знаю, я стал для них неудобен и опасен, и они хотят от меня избавиться. Никто мне пока не угрожает, они в открытую не действуют, обстряпывают свои делишки потихоньку, но я знаю точно, мне верные люди шепнули, ты должен мне помочь. Как? Не мне тебя учить, ты сам знаешь как, я назову тебе имена, а ты уж сам решай, я на тебя надеюсь». «Если ты не поможешь, никто не поможет. Сделаешь?» «Конечно. Давай имена». Положив трубку, Игорь методично продолжал работать, писал постановление о производстве судебно-бухгалтерских экспертиз, по-большому, тянущемуся больше года делу о злоупотреблениях и финансовых нарушениях в одном из московских банков, и одновременно, краешком сознания, обдумывал то, что сказал ему Замятин, и прикидывал, К кому из знакомых оперативников лучше обратиться с этим вопросом? Можно к ребятам из убойного отдела на Петровке, можно в управлении по борьбе с организованной преступностью, а можно и к разыскникам по месту жительства Женьки. Среди них тоже есть знакомые. Они сделают все как надо и возьмут преступников тепленькими при попытке совершения убийства.